Аламантические гранаты в руках Мараси вибрировали так сильно, что ей показалось, будто кожа слезает с рук. Аламанты из общины собрались вокруг сияющего бассейна, который стремительно осушался. Они опускали руки в субстанцию, втягивая ее. Кожа светилась, наполняясь силой. Мараси вышла на середину. Она ощущала присутствие войск на другой стороне, вместе которое одновременно было столь далеким и столь близким. Они ждали. Нужно поглотить эту энергию. Немедленно. Мараси продолжала впитывать ее, заряжая гранаты. Она не знала, сколько они выдержат, ведь прежде никогда не имела доступа к такой силе. «Больше не могу!» — вскрикнул один мужчина. «Что мне делать?» Тратьте! — крикнула в ответ Марасси. — Используйте свои способности. — Для чего? — Без разницы. Главное — осушить бассейн. Ее снова накрыла эмоциональная аламантия. Эта армаль начала тратить энергию, разжигая эмоции. В радиоцентре заскрежетал и начал ломаться металл. Аламанта расходовали столько энергии, сколько могли. Бассейн почти обмелел. Марасе показалось, что между расходящимися от Армаль волнами уверенности она смогла ощутить, как заволновались войска на той стороне. Затем она ощутила нечто иное. Что-то возникало. Они пошли сквозь портал. Она мигом поняла, чтобы пройти через портал, нужно этого пожелать. Скомандовать чтобы он тебя пропустил». Армия готовилась к переходу. «Не выйдет», — подумала она. Бросила две гранаты и сама отдала команду открыть портал. Движение на другой стороне прекратилось, замерло, а удивленные аламанты вокруг Марасси продолжали тянуть энергию из бассейна. Они накачивались непревзойденной силой, пока сияние, наконец, не померкло. Комната превратилась в обычную гостиную, в которой зачем-то выкопали трехфутовую яму. С другой стороны, донеслась последняя эмоция – смятение. Учитывая, сколько энергии Мараси закачала в гранаты, армия автономии еще не скоро поймет, что произошло. Измученные аламанты цеплялись друг за друга. Марасси и подумать не могла, что применение способностей может так вымотать, но и сама чувствовала себя истощенной. Не столько из-за поглощения энергии, из-за всего что пришлось пережить за столь короткое время. Она доковыляла до крайна бассейна и с помощью аламантов выбралась. Что теперь? После долгой паузы спросила Армаль. Теперь ждем. — ответила Марасси, укладываясь на каменный пол. — И надеемся, что моим друзьям придется легче, чем мне.